Эпоксидные руны. Ремесленному городу. До предела натянуты струны, И пылают листы малискина. Я возьму эпоксидные руны И на тёплой земле их раскину. На удачу мне выпадет ансус, Одновременно больно и нежно, Чтобы стихотворения в танце Закружили меня белоснежным. Завтра лавочки будут закрыты. Значит, шопинг устрою сегодня. Я куплю с маяками открыток, Сторговавшись за штуку по сотне. Эту истинно черную юбку, Это хвойно-зелёное мыло. Лучше быть опрокинутым кубком, Чем напитком остывшим, постылым. Я раскину красивые руны По матерчатой глади залива. И впервые совсем не умру на побережье И стану счастливой. Пропаду у ненужных из виду. Больше нет никаких либо-либо. Мне, конечно же, выпадет Вирдо. Чистый лист. Неизвестность. Спасибо.